Чуме Гаврилы Мы поблагодарили хозяев и вслед за Гаврилой вышли наружу. Солнце садилось, облака над далеким полуем переливались, как перья какой-то волшебной птицы. От деревьев протянулись длинные синие тени. Заметно похолодало. Собрав свои вещи, мы перенесли их к чуму, разместившемуся у опушки леса. У чума стояли старенький буран, бочки с горючим, в деревянном ящике стрекотал японский генератор «Хонда», провода от которого тянулись к жилищу. «Заходите, заходите», — сказал нам Гаврила, распахивая полок. «Сейчас чай пить будем». «Гаврила, простите», — замялся Горн, — «а где у вас туалет?» Ненец едва заметно усмехнулся и спокойно произнес, показывая рукой в сторону леса. «Видишь вон ту дальнюю лиственницу?» «Вижу, вижу», — нетерпеливо сказал Горн, переступая с ноги на ногу. «А вон ту дальнюю лиственницу видишь?» — продолжал Гаврила, показывая рукой на другой конец леса. «Вижу, вижу», — уже подпрыгивая на месте, ответил Горн. «Так вот от той лиственницы до этой можешь все уделать», — улыбнулся Гаврила. Я засмеялся, а Горн побежал в указанном направлении. Мы с хозяином зашли внутрь чума. Он был большой, еще больше того, где мы пробовали кровь. Подвешенная к одной из жердей, мигая, горела лампочка, освещая жилище. На шкурах сидела пожилая женщина, и шила богато украшенную шубу. Напротив входа парень с девушкой настраивали маленький телевизор. «Это Мария, моя жена», — представил хозяйку Гаврила. «А это дети, Сережа и Оля». Ребята обернулись, с интересом разглядывая меня. «Ну, садись, чай пить будем». Гаврила опустился на шкуры, я сел рядом с ним. Мария оставила шитьё и стала накрывать на стол. Вернулся горн, и мы с любопытством наблюдали за приготовлениями к ужину. На столе появилось блюдо с сырым мясом, мороженая рыба, чаша с кровью. Гаврила дал нам с горном по ножу и показал, как правильно есть сырое мясо. Вот так кусаешь и ножом вверх. Раз. Хозяин отрезал полоску мяса и стал не спеша жевать. «Но еще вкуснее, если мясо в кровь макать. Попробуй». Я взял кусок мороженого мяса, макнул в кровь, впился в мясо зубами, попытался отрезать так, как показывал нянец, и чуть не отхватил себе ножом кончик носа. Оля, красивая и худенькая девушка, не удержалась и прыснула от смеха. Сережа и ее брат тоже засмеялся. «Ну что вы смеетесь? У меня просто нос очень большой». «У меня так не получается», — с обидой в голосе ответил я. Гаврила с Марией улыбались, глядя на мои попытки отрезать кусок мяса и не покалечиться при этом. У Горна дела обстояли не лучше. «Нет, я так не могу», — оставил я безнадежные попытки. «Когда в Монголии работал, там кочевники тоже у рта мяса отрезают, только не вверх, а вниз. Можно я так кушать буду?» «Можно, можно». Улыбнулся Гаврила. Вот соль бери, горчицу, я из поселка привез. А в Монголии ты что делал? Я рассказал Ненцу о своей работе, о музее, показал фотографии из экспедиции в пустыню Гоби. Вся семья Гаврилы собралась вокруг меня. Ненцы с удивлением разглядывали пейзажи пустыни, верблюдов, юрты. Гаврила, я хочу в музее про Ненцев рассказать чум поставить, привести какие-то вещи, чтобы в Москве о вашей культуре узнали. Я наконец-то решился поведать о цели нашего путешествия. Мне все интересно. Как вы кочуете, как чум ставите, какие обычаи соблюдаете?» Гаврила внимательно посмотрел на меня и сказал, «Ты необычный русский, и твой друг тоже», нянец показал Нагорно. Я вначале думал, идут какие-то спортсмены, что-то свое ищут. Ну и пускай себе идут дальше. Русские редко у нас бывают. Иногда приедет снегоход, мужики зайдут в чум, мясо купить, рыбу. Женщины никогда не заходят, брезгуют нами, говорят, плохо в чуме пахнет. И кровь никто из русских не пьет, хотя в крови оленя наша жизнь». «Если кровь не пить, придет к тебе Сингэ, дочь хозяина Нижнего мира. Десна заболят, зубы выпадут, и умрешь. Когда ты кровь пить стал, я сразу понял, непростой русский пришел, обычай наш уважил, за людей считает, значит. Оставайтесь у меня. Я про тундру расскажу, про оленей, про обычаи наши. Спасибо». Растроганной речью Гаврилы произнес я. «Мы вам в тягость не будем. По хозяйству можем помочь». «Ну, завтра посмотрим, что вы умеете», — улыбнулся ненец. «А сейчас спать пора. Мы вам отдельный полог повесим. Там и располагайтесь». Пологом Гаврила называл двускатную палатку из ткани, которая подвешивалась к жердям чума. Летом... Полок защищал от комаров и гнуса, зимой в нем было гораздо теплее спать. Оля с Марией закрепили веревками небольшой нарядный полок из ситцев цветной горошек. Мы с Горном расстелили спальные мешки и залезли внутрь. Неожиданно я почувствовал, как что-то тяжелое легло мне на ноги. Мария заботливо укрыла нас поверх спальных мешков теплыми шубами. — Спасибо большое, — пробормотал Горн, — повернулся на бок и заснул. Снаружи затих генератор, погас свет, и только огонь в печи и лампада на священной стороне чума освещали жилище. Ко мне сон не шел. Я лежал, вспоминая события минувшего дня. Нам удалось остаться жить среди оленеводов. Но что будет дальше? Как не потерять доверие Гаврилы? Как вести себя в этом странном? затерянном в тундре мире. Блики огня скользили по крыше чума, сквозь полог было видно, что происходит внутри жилища. Гаврила с детьми легли спать. Мария сидела у печки, развязывая узелки на очень красивой, расшитой бисером сумке. Неожиданно хозяйка встала, подошла к нашему пологу, приподняла его и осторожно заглянула внутрь. Я быстро закрыл глаза, притворившись спящим мария запахнула полог зажгла кусочек шкуры который достала из сумки и взяла мои сапоги подставляя струйку дыма под подошву Ненка произносила странные гортанные звуки напоминающие хорканье какого то животного к к к Закончив с моими сапогами, Мария проделала то же самое с лыжными ботинками горна. Поставив нашу обувь на место, хозяйка задула лампаду под иконами, и чум погрузился во тьму.